Глава 21. Вдыхая густой аромат арабики, смешанный с сигаретным дымом, я пыталась свести воедино все, что мне стало известно. Всегда полезно оглянуться назад, чтобы понять, как далеко продвинулась вперед. Теперь уже не было никаких сомнений, что за убийством Басмановой стоит директор Тарпластмета. У Глеба Романовича был повод не взлюбить Наталью. Хотя бы потому, что ее муж отказался помочь ему в расширении клиентской базы. Конечно, это не повод для убийства, но когда вопрос стоит категорично убивать или оставлять в живых, любой штрих в отношениях может перетянуть окончательное решение за или против такого шага. Басманова работала рядовым бухгалтером, а главбух, по словам Семирякова, ей не очень-то доверяла. Но Наталья, скорее всего, узнала, что объединение двух фирм пошло не на пользу Веленкину, Пласт окно, как акула, поглотила металлист, и собиралась проделать то же самое с какой-то кровельной фирмой. А если Басманова еще вольно или невольно подслушала, поднявшись на второй этаж разговор братьев Турилкиных, то шансов остаться в живых у нее было очень мало. Я не могла не вспомнить о подсказках двенадцати гранников. Они напомнили мне, что никто не делается злодеем без ожидаемой выгоды, и одновременно с этим они сказали, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Но только глупцы упорствуют в ошибках. Как это справедливо. Конечно, директору Тарпластмета было выгодно избавиться от Басманова и Веленкина, чтобы дальше расширять свой бизнес, не боясь разоблачения. Глеб Романович не предусмотрел одной простой истины. Сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Он даже не подумал, что чем больше преступлений, тем больше шансов угодить за решетку. Или Глеб Романович надеялся, что за все ответит родной брат, а он сам останется в стороне? Да, без сомнения, именно об Олеге Романовиче говорили магические двенадцатигранники, как о человеке, не входящем в привычный для Натальи Басмановой круг лиц. Я вспомнила, как Глеб Романович закрыл окно в своем кабинете. Тогда мне показалось, что все дело было в сквозняке, но теперь я знала. Турилкин испугался, вдруг я догадаюсь, что через окно можно покинуть офис, как, собственно, Басманова и сделала. Какой же он лицемер? Собирался на суд прийти, чтобы посмотреть убийце в глаза. Выпив третью чашку кофе, я пришла к выводу, что мое соседство с Олегом многое объясняет. Допустим, Глеб пришел после работы к брату, чтобы рассказать о том, что Басманов нанял частного детектива, а я легка на помине показалась Турилкиным на глаза. К примеру, они стояли на балконе, а я вышла из дома, чтобы поехать на встречу с Андреем Георгиевичем. Тогда-то они и решили, что меня надо запугать. Дождались, когда я вернусь, и устроили стрельбу из пистолета резиновыми пулями. Конечно, это совершенно глупая выходка, так же, как и нападение на Авельянова. Но кто говорит, что Турилкины умные? Вот наглости у них не занимать, это точно. Споили в усмерть народ на вечеринке. Во время похорон в квартиру Веленкиных залезли, на дачу к ним наведались. Они скорее наглые, чем умные. Действуют неосмотрительно, потому что слишком уверены в себе. Ничуть не сомневаются в своей безнаказанности. А что, собственно, у меня на них есть? Ничего. Никаких неопровержимых доказательств убийства Басмановой нет. Одни лишь домыслы. Надо как-то заставить их наследить. Но как? Хорошие слова сказала Вероника Громушкина. Победит тот, чей спектакль окажется лучше. Надо мне придумать такой сценарий, чтобы турилки накупились на него и проявили бы всю свою сущность. Я докурила последнюю сигарету и еще немного подумав, сказала Авельянову, что пойду в магазин. «А вы только за сигаретами или...» «Много будешь знать, скоро состаришься». Если честно, я и сама не знала, иду ли я в магазин или мне предстоит что-то еще. Когда не знаешь, как поступить, надо идти вперед. Вот я и решила сделать шаг и посмотреть, что за этим последует. Мой расчет был очень прост. Если в квартире Олега Турилкина кто-то есть, то меня наверняка заметят. Я была почти уверена, что с тех пор, как обнаружилось наше соседство, в окно постоянно подглядывают. Недаром заметили, что Авельянов ждал меня, когда я приехала с вдовой Веленкина. Потом Диму встретили, ударили по голове и отобрали сумку с ноутбуком. Хорошо, что я отвезла Стеллу Юрьевну к дочери, иначе ей могло достаться. Теперь я решила вызвать огонь на себя, а дальше действовать по обстоятельствам. Выйдя из подъезда, подошла к своей «девятке». Остановилась, отступила на полшага назад. Пригляделась к покрышкам, потом обошла вокруг машины. Хотя ничего подозрительного не обнаружила, за руль все-таки не села. Впрочем, я и не собиралась этого делать. Я пошла по направлению к девятиэтажке, в которой был зарегистрирован владелец «белой десятки». Постояв немного в раздумьях у подъезда дома номер 37, дробь 39, я пошла дальше по направлению к магазину. И вот тут началось самое интересное. Навстречу мне ехала десятка белого цвета с номерным знаком Е323. Я ничем не обнаружила своей заинтересованности, просто шла и морально готовилась к самому неожиданному повороту событий. Десятка снизила скорость и мимо меня проехала очень-очень медленно. Боковым зрением я смогла заметить, что водитель там был один и откровенно смотрел в мою сторону. «Спокойно, Таня», — спокойно, — говорила я себе, — «ты должна его переиграть». Заходя в магазин, я как бы невзначай посмотрела назад и заметила, что машина остановилась, а водитель быстрым шагом направляется в мою сторону. Собственно, на такой расклад я и рассчитывала, но теперь не знала, что делать дальше. Никакого конкретного плана действия в моей голове пока не было. Когда между прилавками супермаркета я увидела длинноволосого человека в черной футболке с какой-то короткой надписью белыми английскими буквами, то уже не сомневалась, что это и есть брат директора Тарпластмета. Кроме того, я поняла, что это никто иной, как режиссер акробатства «Вечеринки». Было достаточно одного беглого взгляда, чтобы уловить внешнее сходство Олега с Глебом. Удивительно, что ни Оксана Тахташ, ни Стелла Юрьевна этого не заметили. Олег Романович особо не лез мне на глаза. Лишь изредка посматривала в мою сторону, но я упорно делала вид, что ничего такого не замечаю, а выбираю продукты. Моя корзина чем-то наполнялась, я клала в нее все, что попадалось под руку, без разбора, а сама думала над тем, что же все-таки предпринять. В сумке задребезжал мобильник. Я достала его и по номеру поняла, что это Гарик. Звонок Папазяна был так не кстати, но тем не менее я решила ответить. Меня внезапно пронзила одна идейка. «Да, слушаю, кто это?» «Армянское радио», — пошутил Папазян. Турилкин подошел поближе, желая подслушать разговор, но встал ко мне спиной. На него я и стала ориентироваться в своем разговоре. «Вы сотрудник этой фирмы?» — спросила я. «Нет?» «Конечно», — ответил Гарик, еще не понимая, к чему я подвожу разговор. «Да, я директор армянского радио». «И что же вы думаете, никто не видел, как вы снимали это на видеокамеру?» «Какую камеру?» «Танюша, ты о чем, золотая моя?» — удивился Папазян. «Значит, вы снимали из разрушенного дома. А запись получилась хорошая?» Я перешла к другому прилавку. Турилкин последовал за мной. Опять остановился рядом и стал перебирать одну за другой банки рыбных консервов. «Таня, ты понимаешь, что говоришь с Папазяном?» «Да, понимаю. Я готова купить у вас эту видеозапись. Кажется, я тоже начинаю понимать. Тебя подслушивают, да?» — спросил Гарик, переходя на шепот. «Да», — ответила я Попозяну, а потом добавила для Турилкина. «Ваша цена меня устраивает. Где и когда мы встретимся?» «Танюша, я хотел бы сегодня у тебя дома», — ответил Папазян, наивно полагая, что мне сейчас до него. «Знаешь, сегодня я уже в отличной форме». «Хорошо. Завтра так завтра». «Нет. Десять утра для меня рано». «Это ты не мне сейчас говоришь», — грустно констатировал Папазян. «Конечно, нет», — подтвердила я. «Где? Во дворе фирмы? А почему именно в этих развалинах?» «Таня, ты хочешь заманить преступника в ловушку?» — догадался Папазян. «Да. В развалинах, где на меня вчера потолок обрушился», — уточнил Гарик. «Да», — поняла, — сразу за цехом, где двери делают. Договорились. Я отключила телефон и подошла к кассе. Турилкин за мной не последовал, а остался в торговом зале. Когда кассирша назвала мне сумму, я слегка оторопела. и с недоверием посмотрела в корзину. Она была полна, будто мне предстояло накормить многодетную семью. Увлеченный разговором, я даже не заметила, что накладывала в корзину и сколько придется за все это заплатить. К счастью, денег у меня с собой было достаточно, а продовольственный запас никогда не помешает.